156. Май 2. -е. Вот прошел еще один день. Что же принес он собирателю в чашу кристаллов чудесного пламени жизни? Если хоть что-то, это уже хорошо. А если ничего? Живут все. Но собирают немногие, и если день прошел понапрасну, не дав ничего, то для высшей триады этого дня как бы не существовало совсем. Он как лист белой бумаги, на которой не записано ничего. Только подумать, двадцать четыре часа мыслей и чувств и поступков, и в результате нет ничего. Так можно и целую жизнь провести, и ничего не собрав. Такая жизнь, такая страница будет вырвана из книги жизни, как не принесшая плода. Но жизнь состоит из дней и ночей, а них и заботы, чтобы не прошли по-пустому. Каждодневной пусть будет задачей что-то от жизни текущего часа собрать для книги жизни. Собиранию ничто не мешает, кроме внутреннего неблагополучия. Луч постоянен, неизменяем. Учитель, с вами всегда было бы сердце открыто, всегда навстречу идущему свету. Мешают дела и заботы, и суета, но разве дела нельзя совершать вместе со мною? Мысль обо мне предпослать каждому делу. Какие такие дела, звучащие яро меня, исключают из сердца? Не суета ли? Сейчас указую быть вместе со мною во всем». и в словах, и в делах, и в мыслях, и в чувствах. Все вместе, и вместе во всем. Быть вместе нетрудно, если дела конечную целью имеют дело мое, но если свое. Можно ли тогда удивляться, что неуспешны дела в отрыве творимые яро, Указую быть вместе во всем, и житейском, и высшем, большом или малым, и быть неотменно, не заслоняясь ничем. И тогда все дела, совершенные вместе со мною, не будут уже разделять нас. Итак, все со мною, все вместе со мною, и все в единении тесном. Тисны временно и узки врата, но надо пройти».